Глава пятьдесят первая. Бася. Бася коснулся буксира, и трос как живой задрожал под перчаткой. «Алекс!» — Наоми по основному каналу связи только что не кричала. «Посылаю тебе программу ускорения. Надо натягивать трос, пока Бася его режет, не то барб нас порвёт». «Я не режу», — повторил Бася, но ответа не дождался. Он проверил, включён ли микрофон. «Один», — закончил отсчёт Хевлок. «Время вышло, ребята!» Бася не знал, поддействовали ли угрозы безопасника. Его скафандр все еще высвечивал красные траектории направленных в него пуль. Бася к ним не присматривался. Над головой Рассенант начал разворачиваться, пыхая уцелевшими маневровыми двигателями, подстраиваясь к медлительному вращению Барба-Пикколы, отчаянно сились сохранить натяжение буксира. Слабина, возникшая при развороте двух тяжелых кораблей под разными углами, могла смениться тысячетонным напряжением, которое выдернуло бы опоры вместе с клочьями корпуса. Бася мягко окликнула Номи. Я не могу дать тебе много времени. Ты сам понимаешь, в любом случае конец один. Проверяю соединение с барп, сказал он. На месте крепления осталась каша перекрученного металла и рваных концов. Вывернутые опоры покорёжили обшивку корпуса. Оте что ещё держались, вытягивались и гнулись при каждом повороте. Бася прикинул, к какому напряжению подвергаются опоры и трос, и не сумел подсчитать. Если буксир лопнет, его скорее всего рассечёт пополам. Если резать, надо сперва попросить Алекса дать слабину. "Я не режу", повторил он скорее самому себе, чем другим. Разрезать значило отпустить Барб в свободное плавание к атмосфере и огню. оставить Фелиссию умирать. Алекс обещал, что этого не случится. Пара красных линий протянулась через дисплей скафандра, и на нём вспыхнули слова: "Угрожающее сближение". Бася не владел военным жаргоном, но это он понял. Он прикрутился через апору и спрятался за ней. Из черноты между Израилем и Барб на стройках Газа к нему плыли 12 человек в скафандрах. У них ещё оставалось несколько самодельных торпед. Ребята, с неподдельной грустью произнёс Хевлек. "Хевлек", крикнула Наоми. "Если подпустишь этих подонков к Басе, на мой корабль не возвращайся". "Понял", скорбно подтвердил Хевлек. Один из атакующих крутнулся в бок. Из его реактивного ранца вырвалось облачко белого тумана. Продолжая беспорядочно вращаться, подбитый стал быстро удаляться от остальных. "Пусть его кто-нибудь подберёт", посоветовал Хевлек. "Ранец я ему поджарил". Он ещё не договорил, когда двое атакующих рванулись к беспомощному человеку, наводя обордажные пистолеты. "Хевлак, подонок", заговорил по открытому каналу Койнен. "С каким мне удовольствием я размажу тебя в лепёшку". Он вместе со своей командой открыл огонь по прикрывавшему Хевлаку шлюзу и загнал того в укрытие. Бася, как только о нём забыли, принялся разбираться в мишанине опор. Наоми Я даю скафандру команду переслать тебе картину разрушений. «Бася, я...» — начала она. «Помоги починить, перебил он. Если на Барб есть ещё один трос, я могу его закрепить, пока Алекс удерживает нас в связке на том, что осталось». «Бася...» — ласково и грустно проговорила Наоми. «Этого уже не исправишь. Барба Пиккола падает. Мы не поможем, если упадём вместе с ней». «Я не согласен!» Зарал Бася так пронзительно, что подавился даже его динамик. «Должен быть способ!» Скафандр зажег предупреждение, и он нырнул в укрытие, как раз вовремя, потому что в корпус ударили пули и отскочили. На металле заблестели отметины. Один из оставшихся девяти атакующих вскинул руки, словно сдаваясь, и замер неподвижно, медленно уплывая в сторону Барба Пикколы. «Уильямс пробит!» — сказал старший механик. Теобель служащего РЧЭ. Ты за это сгоришь, Хевлок. Знаешь, штормих, пошёл ты на хрен, ответил Хевлок негромко, но с настоящей злобой. Ты это завёл. Я не напрашивался. Убирайся. Мары, когда зваете своих людей, не позволяйте им. Другой голос, старший печальней, ответил парации. Это не мои люди, мистер Хевлок. Вы о них хуже меня знаете, что у меня нет власти над экспедиционным составом. Вот именно, ублюдок, сказал Стармех. Мы исполняем приказы шефа службы безопасности Мартри. Басс отключился, оставив их спорить. Может договарится, может нет. Может Хевлок ещё кого-нибудь убьёт или не убьёт. Капитан добьётся повиновения или не добьётся. Для Басса это ничего не меняло. Его дочь находилась на корабле, теряющем управление и высоту. В какой-то момент он войдёт в слои, где трение атмосферы будет заметно, затормозится ещё сильнее и провалится ещё глубже в убийственный воздух, а затем сгорит в нём. Ресинаннт не в силах его спасти. Горькая беспомощность захлестнула Басю, но он запретил себе плакать. Если слёзы застелят глаза, он ослепнет, а ему нужно было зрение, чтобы найти выход. Бася по закрытому каналу обратилась к нему наоми. Он понял, что она переключилась на частный канал, потому что спор между Хевлаком и РЧе оборвался на полуслове. Бася: "Я вывожу твою дочку". "Что? Я на связи с капитаном Барба Пиклы. Объяснила ему ситуацию. Он он не в восторге, но понимает. Алекс обещал тебе, что если мы упадём, Филисия будет на борту Ресинанта. Мы держим слово". "Как?", спросил Бася. Глядя на кувыркающиеся корабли, он ясно представлял смертельную опасность стыковки. Переходники были гибкими, но не настолько. Они сейчас выводят её в шлюз, засунут в скафандр и пришлют к тебе. Ты доставишь её на наш корабль и перережешь трос. Плачок мысли о стыковочной трубе застрял у него в мозгу. Росинант не сможет состыковаться с Барбапиклой, чтобы принять обречённую команду. Но ведь космический скафандр это по сути просто пузырёк с воздухом. Стыковочная труба, Начолон. У неё ведь есть герметичные клапаны по концам. Мы могли бы установить её на барб, завести в неё несколько человек и перетащить к россе. Пришлось бы срезать её с шлюза, возразила Номи. Ещё один зал ударил в упору, будто вторя её словам. Номи продолжала говорить, но Бася уже не слушал. А как насчёт аварийных шлюзов? Знаешь, такие пластиковые пузырьки, они держат атмосферу и снабжаются кислородом. Их надо к чему-то крепить, сказала Наоми. А если предложил Бася, прикрепить их друг к другу, клапан к клапану. Наоми долго молчала, а когда заговорила, голос звучал медленно и монотонно, будто она на ходу обдумывала каждое слово. Спасательные пузыри. Она явно переключилась на общий канал, потому что Бася снова слышал голос Хевлика. Джентльмены, у нас идея. Выводим команду Барба Пиклы в спасательные пузыри, составленные из двух аварийных шлюзов. На Россе такой один, но если на Барб тоже есть? Шутите. Послышался новый голос, Бася его узнал. Говорил капитан Остерского корабля. Наш разобрали на запчасти ещё до того, как мы нырнули в кольцо. У нас их полно, вмешался Хевлик. На Израиле всего с запасом. Ручаюсь, в трюме лежит штук 20. Получается 10 пузырей, сосчитал Бася. Хватит, чтобы ненадолго разместить всю команду. Капитан Марвик вклинился к Ойнену. Вы не вправе отдавать им людям необходимое РЧЕ оборудование. Марвик, сказал Хевлик. Не дайте сотне невинных подгибнуть из-за этого дерьма, не надо. Да пошли они. Что они мне сделают? Разорвут контракт? Марвик протяжно вздохнул. Израиль готовится к передаче спасательных пузырей. Я уже приказал начать сборку. "Капитан!" прорычал старший механик. "Вы имеете прямой приказ начальника службы безопасности Мартри препятствовать действиям самозахватчиков. Вы не смеете оказывать помощь их кораблю". "Какой же тут дерьмо," сказал Хевлик, совсем рыхнулся. Я застрелю любого, кто попытается, начал Стармех и вдруг замолчал. Трос рядом с Бассире в комнате натянулся, чуть не вырвав несколько уцелевших креплений. Снаряд рельсовой пушки унёсся вниз к Илосу, и его догнали в падении молнии оборонительной луны. Одна из красных точек на дисплее перед Басси погасла. Простите. Басси ещё не слышал, чтобы Алекс так медленно тянул слова. «Это я. Парень меня довёл. И чем стрелять было? Меня ждут неприятности?» После долгой паузы капитан Марвик доложил. «Израэль приступает к исполнению». Почти три часа ушли на сборку и передачу самодельных спасательных пузырей. Бася отслеживал ход времени по перезарядкам кислорода в скафандре. «Израэль» Он наотрез отказался возвращаться на Расинант, пока дочь остаётся на обречённом грузовике Астеров. Алекс тщательно рассчитанными толчками подтянул трос и Бася обрезал буксир. Теперь ни к чему было сохранять связь между кораблями. Механик из Израиля из состава полицейской группы связался с Хевлыком и извинился за неуправляемое развитие ситуации. Вину возлагали в основном на Койнена. Независимо от того, был ли Стармех настоящим виновником обострения, Бася не сомневался. Историки не найдут для него доброго слова. Один из механиков признался, что именно он запустил торпеду по Барбо-Пиккале и предложил Басе помощь в устранении повреждений. Бася пригрозил убить его, если сунется. На том и договорились. После доставки перенастроенных аварийных шлюзов у команды колонистов с Барба Пикколоу ушло ещё 2 часа на зарядку тислародных баллонов и размещение людей. К тому времени компьютеры России предупредили, что грузовик задевает верхние слои атмосферы. Время вышло. Но Бася всё плавал над тяжёлой дверью грузового отсека, дожидаясь, пока она откроется и выпустит его доч до свободы. Сначала в толстом боку грузовогоза прорезалась тонкая белая линия. Затем медленно дверь начала отходить, открывая громадный трюм. На фоне тысяч тонн литиевой руды плавали 10 полупрозрачных пузырьков. Кто-то дистанционно запустил шлюзование грузового отсека, и воздух рванулся наружу, вынося с собой пузыри. Они поплыли от планеты, раздуваясь в вакууме, как пухлые кармашки с воздухом. В каждом находилась дюжина, а то и больше человек, а вокруг клубился ледяной туман, еще недавно бывший воздухом Барба Пикколы. Звезда Илоса выглянула из-за лимба планеты, подсветив пузыри сзади и превратив людей в черные силуэты, поразительно четкие на фоне мутных пластиковых стен. Картина походила на картонный театр теней. Басе вдруг вспомнилось, как он купал маленького Яцека в кухонной раковине. А малыш пукал в воду, и гроздья пузырьков лопались на поверхности. Воспоминание рассмешило его до боли в боках. Бася понимал, что так прорывается облегчение, но всё равно смеялся. Ты там в порядке? забеспокоилась Наоми. Ты когда-нибудь купала младенца в мойке? "Да", сказала она, "случалось. Они и всегда пузыри пускают". "Я не", начала она, потом сообразила и расхохоталась вместе с ним. Из люка Израиля петлями свисали 10 причальных концов. Бася ловил их один за другим и прикреплял к пузырям. Пузырь Филисии был последним. Срывая полоску на конце причала, чтобы активировать склейку, он поймал её в взгляд через прозрачное окошко в двери шлюза. Солнце ушло за планету, и визор Баси снял затемнение. Он включил свет в шлеме, чтобы дочь его видела. Её лицо осветилось, и губы так отчётливо выговорили папа, что он бы поклялся, будто слышал. Привет, малышка, сказал он и прижал руку в перчатке к кошку. Она приложила свою с другой стороны. Маленькие, умные пальчики напротив его больших и неуклюжих. Улыбнувшись и указав ему за плечо, она выговорила губами: "Ух". Бася обернулся. Израиль заглатывал пузырь за пузырём. Дюжину человек протягивали через вакуум воздушное пространство, немногим больше того, в котором они находились сейчас. Потащили и пузырь с Фелисией. Бася не отнимал руки, пока ее мягко не отвели от окошка. Его дочурка была в безопасности. Ненадолго, но все же в безопасности. На минуту Бася показалось, что в груди заработал молот. Каждый в этих воздушных кармашках был для кого-то Фелисией. Каждая спасённая здесь жизнь наполняла кого-то радостью и облегчением. Каждая жизнь, оборвавшаяся до времени, становилась ещё одним кату, у кого-то где-то разрывалось сердце. Бася вспомнил детонатор в своей руке, ужасный щелчок нажатой кнопки, передавшийся в ладонь. Он снова ощутил удар взрывной волны от объятого пламенем челнака. Ещё раз пережил ужас, сменившийся страхом, когда злосчастное совпадение подвело челнок слишком близко к взрыву избило с неба. Он чувствовал всё так ясно, словно это происходило сейчас. И больше того, он чувствовал печаль. Кто-то только что пытался поступить так же с его малышкой, пытался убить её, не из ненависти, а потому что она оказалась на пути его политических устремлений. Каждый погибший на челнате был для кого-то филисией. Он убил их нажатием кнопки. Он не хотел. Он пытался их спасти. Эту маленькую ложь он не первый месяц носил у сердца. Правда была куда хуже. Какая-то потаённая часть его желала челноку гибели, хотела наказать людей, задумавших отобрать у Баси его мир. Только вот и это было ложью. настоящей правдой, самой глубокой, оказалось его желание распространить свою боль на других, наказать вселенную за то, что в ней гибнут маленькие мальчики, наказать других людей за то, что они живы, тогда как Като умер. Эта часть Баси, глядя на горящий челнок, думала: "Теперь вы знаете, каково мне". Но те, кому он причинил зло, спасли его дочь. потому что были такими людьми, которые не оставят на смерть беспомощного врага. Первый всхлип застал его в расплох и чуть не согнул вдвое. Потом он ослеп, потому что глаза наполнились водой, а горло сжалось, словно его душили. Бася глотал воздух, и каждый глоток превращался в громкое рыдание. Бася встревоженно позвала Наоми. Только что он истерически хохотал, а теперь разрыдался. Должно быть, показался ей безумным. «Бася, возвращайся на корабль!» Он хотел ответить, заверить ее, что все в порядке, но когда заговорил, сумел произнести только «Я их убил!» «Нет», — сказала она, — «ты их спас! Ты всех спас!» «Я их убил», — повторил он, думая о губернаторе и о купе Скейт и о безопасниках РЧЭ, но больше всего о Като. Он убивал своего малыша снова и снова, каждый раз, когда допускал чужую смерть в отместку за гибель сына. «Я убил их!» «Но теперь-то спас!» — ответила Наоми так, будто поняла. «Этих ты спас!» Хевлок ждал его в шлюзе. Бася понимал, что сотрудник Арчея не мог не слышать, как он сорвался, и под взглядом Хевлока ощутил только стыд. Но на сведённом болью лице Хевлока не было насмешки. Безопасник пожал ему плечо и сказал, «Хорошая работа!» Бася, не доверяя голосу, молча кивнул. «Смотри!» Хевлок указал за дверь шлюза. Обернувшись, Бася увидел, что за барба пикала и тянется длинная узкая полоса. Корабль вошел в атмосферу Илоса. Носовая его часть начала светиться. Хевлок закрыл люк, но, дожидаясь конца шлюзования и снимая скафандры, они продолжали следить за гибелью грузовоза на мониторе. Алекс держал его под обзором телескопов. Ещё некоторое время корабль продолжал движение, окутываясь белым облаком дыма вокруг чёрного ядра. Конец был внезапным и ужасным. В мгновение ока твёрдый корпус разлетелся в мелкие огненные брызги. Бася переключился на таймер, проверяя, сколько времени он выиграл для Филисии. 4 дня. Израилю осталось 4 дня.